Глава тридцать Эрик Дерби. Заснеженная пустошь встречает меня ледяным безмолвием. Свирепый северный ветер несет с собой гарь и седую пыль, кружащуюся над израненной землей. Даже сквозь фильтры шлема я чувствую запах пепла и пороха, запах гари и крови, запах поражения. Я не успел. Багровые отблески рассвета растекаются по горизонту, окрашивая обугленный снег в ржавые тона. Точно сама природа пытается рассказать мне о том, что происходило здесь совсем недавно. Час, может, меньше. Я отцепко осматриваю местность. Дымящиеся воронки, осколки беспилотников, черные пятна копоти на земле. Все это говорит о недавнем яростном сражении. Они бежали. Харпер, Ари и те, кто добрался до этого места живыми. Остальные. По пути мы наткнулись на разбитую колонну техники с трупами внутри. Некоторым бойцам удалось выскочить в последний момент, и их разорванные тела валялись рядом. Я проверил каждого. Руки тряслись, пульс грохотал, как артиллерийские залпы, перед глазами плыл алый туман. Но я должен был. Ари не было среди погибших. И Харпера тоже. «Сейчас меня переполняет ярость, но тогда я почувствовал облегчение. Ведь он должен защитить ее, спасти от угрозы ценой собственной жизни. Разве не в этом был смысл?» «У парня неплохая подготовка. Через пару лет из него выйдет отличный инструктор». «Для кого?» «Для Ариадны, разумеется. Отец не сказал тебе? Он собирает для нее команду». «Остатки этой команды я привез с собой. Из десяти в живых осталось семеро. За гребанный месяц натренированная команда потеряла троих. Но самое странное во всем не это. Из короткого диалога с Пирсом и Грейсон я понял, что они ни черта не помнят о подготовке в первом экспериментальном центре Улья. Они даже не осознают, что произошло с ними на самом деле». «Действует на вложенных в их головы вводных данных, подчиняясь лишь своим инстинктам и рефлексам. Зачем, черт возьми? Какую цель преследовал отец, заместив их истинные воспоминания ложными? А Харпер — этот гребаный гений! Неужели его мозг так же легко поддается программе внушения? Если да, то ни хрена Ари не в безопасности рядом с ним». Яростно сцепив зубы, я снова обвожу взглядом пространство, пытаясь восстановить хронологию произошедших здесь событий. Покрытый пеплом грязный снег расчерчен хаотичными следами ботинок, которые начинаются возле брошенного броневика. Машина стоит наискосок, будто водитель пытался уйти с линии огня, но понял, что дальше пути нет. Экипаж выбрался наружу, оставив бесполезную технику, покореженную осколками разорвавшихся боеприпасов. Затем они двинулись в сторону скал. Я вижу отпечатки протекторов ботинок шестерых человек. Двигались быстро, без паники. Надеялись, что удастся скрыться в горах, но не дошли. В нескольких местах снег окрашен брызгами крови. Видны признаки борьбы и продавленные вмятины, словно кто-то из них падал. Я приседаю, касаясь земли, заметив новые следы, оставленные крупным животным. Не одним. Как минимум двумя. Очень похоже на отпечатки лап медведей. Не похоже, а так и есть. Холод пробегает по позвоночнику, впиваясь в него ледяными иглами. Я делаю шумный вдох, поднимая от визор. Наполняю легкие едким смрадом. Горечь и пепел оседают на языке, горло забивают ядовитые пары. Я резко вскидываю голову, смотрю вперед. Скалы нависают неприступными черными громадинами. До них оставалось не больше тридцати метров. Совсем немного. Они почти добежали. Почти. Что их остановило? Или кто? Я знаю. Знаю. И это понимание вызывает глухую, бессильную злобу. Арестей был здесь. Он забрал ее. Я не успел. Не успел. «Эрик!» — окликает меня Фостер, приблизившись со спины. «Ты видишь это?» Встав рядом, он указывает на вытоптанный полукруг. «Да». Со остервенелой яростью, сжав кулаки, киваю я. «Шершни, не меньше сотни». «Но я не вижу тел». Наклонившись, Микаэль поднимает валяющийся на снегу шлем с разбитым визором. «Только это?» Он забрал их живыми. Качнув головой, хрипло произношу я. «Арестейт целенаправленно шел за моей сестрой!» «Я должен был успеть, Мика!» «Должен был!» Вопль вырывается из самого сердца, что надрывно колотится в груди. «Генерал обещал мне! Сука!» Стащив с головы шлем, я в бешенстве бросаю его в снег. «Мы выполнили все условия! Теперь была его очередь исполнять обязательства!» «Я понимаю!» — тихо произносит Фостер, подойдя ближе. «Старый мудак нас подвел. Но мы же были готовы к этому. Ари жива, Эрик. Вот что главное. У нас еще есть шанс. Возможно, Аристей еще не успел покинуть остров. Мы можем попытаться нагнать его». «И что дальше? Что, Мика? Будем воевать с армией мутантов на этом?» Скрипнув зубами, я киваю головой на ожидающую нас колонну устаревшей техники, среди которой несуразно затесались пять укомплектованных модернизированных «Тигра». «Мы вывели ударную группу с Сахалина», — выплевываю со злостью. «На себя, на гребаного генерала, который слился, как только запахло жареным, и операция пошла не по плану». «Если мы доберемся до спрута», — начинает Фостер. «Забудь про спрут!» — рявкую я. «Базы больше нет! Аристей уже побывал там! Точнее, его твари, в одну из которых он поместил свое сознание!» «Сам бы он не полез в эпицентр заварушки!» «Предпочитает наблюдать издалека!» «Ты не можешь знать наверняка, что база разрушена полностью?» — возражает Фостер. «А это что?» — ожесточенно показываю на многочисленные обломки дронов. «Их тут сотни, Мика! Знаешь, что это значит?» Аристей получил доступ к пункту управления и взломал защитную систему спрута. «Нам там больше нечего делать», — отрешенно бормочу я. «И что, ты собираешься?» Начинает он и резко осекается. «Воевать с ним на его территории самоубийство?» «Мы не пытались, Фостер. Пришло время это исправить. Я не оставлю арядну ему. Даже, сука, не надейся меня переубедить!» «Ты не понимаешь. Не знаешь, что он собирается с ней сделать!» Я с силой толкаю его в грудь. Меня яростно колотит от мысли, что Мика смеет сомневаться. «Нельзя принимать решения на эмоциях. Подумай о были, о ваших сыновьях. Ты не можешь рискнуть всем ради...» «Ради сестры?» — перебиваю я. «Это ты хотел сказать! Я люблю Ари и буду защищать до последней капли крови. Но дело не только в этом. От Ириадны зависит судьба каждого из нас!» «О чем ты, черт возьми?» Сдвинув брови, Микаэль бросает на меня пытливый требовательный взгляд. «Она ключ к выживанию!» Или гибели человечества. Я не знаю, какой запас времени мы имеем. Час, день, неделя. Все происходит слишком быстро, слишком непредсказуемо. Я чувствую, как холод впивается в кожу, как пальцы не имеют от ледяного ветра, но внутри только пламя. Аристей забрал Ариадну. Я сжимаю зубы, ощущая металлический привкус крови. Я знаю, что он делает с теми, кого забирает, и какова его конечная цель. Он думает, что все идет по его сценарию, что он управляет игрой. Но это его ошибка. Я больше не пешка. За минувшие годы я объединил анклавы, нарастил резервы оружия, сделал из агентов сети военных командиров, обучил и собрал боеспособную армию, готовую идти за мной до конца. «Мы уже наносим точечные удары по плавучим островам, которые корпорация ошибочно принимает за атаки шершней. Империя моего отца по-прежнему держится на страхе перед мутантами и угрозой заражения М-вирусом. Но он еще не знает, чего ему стоит бояться на самом деле. Новые виды шершней не способны управлять военной техникой, не умеют вести войну». Это делаем мы, используя мутантов в качестве щита. Корпорация пока не осознает масштабы надвигающейся угрозы. Грядет решающая битва, кровавая и беспощадная. Но сначала... Сначала я должен вернуть Ариадну, нарушить планы Аристея, уничтожить его. Как? Я еще не знаю. «Но если для этого придется сжечь все дотла, пусть мир полыхает!» Я поднимаю голову, устремив взгляд в багровые небеса. «Когда-нибудь ты поймешь, что единственный цвет, который имеет значение в новом мире, — это красный?» «Теперь я знаю». Конец второй части. Продолжение следует.